Глава 14. Я старож брату своему. Сан-Антонио, штат Техас, вторник, 28 ноября 1915. Пусть Тео не обладал блестящим умом, как его старший брат Себастьян, работающий прокурором в Чикаго, или медвежьей физической силой другого своего брата Самуэля, который служил в городе Ветров детективом, но зато он был настойчивым и упорным. Он продемонстрировал это несколько раз, когда работал на Среднем Западе. И затем еще раз, когда после смерти сына бывшая жена объявила о том, что забирает их единственного ребенка и переезжает на юг. Если Мазур чего-то очень хотел, он делал все возможное, преодолевая любые препятствия. Сейчас Тео хотел схватить убийцу с автострады Ай-35». подражателя самаритянина или его сообщника, который нажал на спусковой крючок и убил Глорию Санчес. Мазур Хейдон и детектив Палмер стояли у входа в зал для пресс-конференций. Доносящийся из-за двери гул голосов говорил о том, что в зале толпа работников СМИ. Очень хорошо. Мазур хотел привлечь внимание. Твёрдый стук каблуков по плитке возвестил о прибытии начальника управления полиции. Сондерс терпеть не мог, когда бездарности поднимались по служебной лестнице, при этом обладал достаточной твёрдостью характера, чтобы поддерживать тех, кто работал у него под началом. Когда Мазур спросил у него насчёт пресс-конференции, он сразу же дал своё согласие. Скользнув взглядом по доктору Хейден, Сондерс подошёл к ним. "Здравствуйте, детектив Мазур. Здравствуйте, агент Хейден". Миниатюрная рука Кейт потонула в его огромной лапище. Ее нисколько не смутило ни его крепкое рукопожатие, ни разница в росте. «И так этот псих связался с вами?» «Да». «Агент Хейден, как вы собираетесь разыграть эту партию?» — спросил Сондерс. «Ведущая роль в этом расследовании принадлежит вашему управлению», — сказала Кейт. «Вкратце изложите факты, в каком виде они вам известны, после чего представьте меня». Я сделаю краткое заявление, чтобы тот, кто прислал мне это послание, узнал, что его услышали. А что дальше, доктор Хейден? Убийца просто выбежит из толпы и сознается в своих грехах? Я сделаю несколько замечаний, направленных на то, чтобы разозлить его. Будем надеяться, это позволит выкурить его. Анна достала из кожаной записной книжки лист бумаги. Вот основные пункты моего выступления. А что с Ричардсоном? спросил Сондерс. Его кто-нибудь регулярно навещает в тюрьме? Мой шеф связался с тюрьмой, и ему сообщили, что к доктору Ричардсону посетители не приходили и никаких писем он не получал, ответила Кейт. Пробежав взглядом листок, Сондерс нахмурился. Вы рисуете у себя на спине мишень, доктор Хейден. Не бойтесь. Я это делаю сознательно и не в первый раз. Детектив Мазур сказал Сондерс. «Вы проследите за тем, чтобы эта девочка осталась живой и невредимой?» «Да, сэр». «Предлагаю вам сосредоточиться на пунктах моего выступления», сказала Кейт. Изогнув седую бровь, Сондерс покачал головой и перевел взгляд на Мазура с Палмер. «Вы ничего не имеете против? Это расследование ведёте вы». «Быть может, такая возможность нам больше не представится». «И доктор Хейден права», сказал Мазур, оглянувшись на свою напарницу». Это лучший ход из возможных, так ивнула. А что, если окажется, что жертва была знакома с убийцей? спросил Сондерс. Этот аспект мы также прорабатываем, сказал Мазур. Но ну, хорошо, сказал Сондерс. Я сыграю в вашем спектакле. Скотав лист бумаги в тонкую трубочку, он зажал его в кулак и прошёл в зал. Мазур, Палмер и Хейден последовали за ним. Поднявшись на кафедру, Сондерс обвёл взглядом зал, в котором собрались десятка два журналистов. Доктор Хейдон вместе с Мазуром и Палмер встали позади него. Кейт не покачивалась из стороны в сторону, не суетилась, не переминалась с ноги на ногу. Если она и волновалась, то не подавала виду. Кашлянув, Сондерс начал своё выступление. Он назвал жертву и объяснил, где она была убита. В средствах массовой информации появились предположения о том, что это дело связано с другими убийствами, совершёнными на I-35, известными как дело Самаритянина. Полиция Сан-Антонио работает в тесном взаимодействии с ФБР, в первую очередь с профилером доктором Кейт Хейден. Журналисты подняли руки, показывая, что у них есть вопросы. Сондерс указал на брюнетку в синем костюме. Вам известно, где останавливалась миссия Санчес и как у неё сломалась машина? Известно, ответил Сондерс. Однако в настоящий момент мы не станем раскрывать эти детали. Журналисты выпалили ещё несколько вопросов, нацеленных на ту информацию, которую начальник полиции не собирался обнародовать. Наконец Сондерс развёл руками. Позвольте мне передать слово доктору Хейдон. дойдя к микрофону, Кейт поблагодарила Сондерса и обвела взглядом журналистов, не мигая под объективами, нацеленных на неё телекамер. Поправив микрофон, она помолчала немного, после чего вкратце перечислила другие убийства, совершённые на автостраде, и сосредоточилась на деле Глории Санчес. У нас есть убедительные улики, привязывающие доктора Ричардсона к двум из пяти убийств. И мы рассчитываем привязать его и к остальным трём. В настоящий момент мы всё ещё устанавливаем, был ли нынешний убийца как-то связан с доктором Ричардсоном. У нас есть несколько ниточек, говорящих о тайном общении, однако пока что я не могу их обсуждать. Мазур понял, что последнее замечание Кейт направлено на то, чтобы привлечь внимание убийцы. Пока что у них на него почти ничего не было, однако это было известно только членам следственной группы. Мазур чуть подался к Кейт, но ничего не сказал. Он хотел дать ей понять, что прикрывает её тылы. Улики указывают на то, что это дело связано с остальными, продолжала Кейт. А откуда такая уверенность? спросил другой журналист. Я пока что не могу обсуждать подробности. «Новый убийца копировал стиль Ричардсона, и это было сделано с какой-то целью. Я могу только сказать, что, на мой взгляд, речь идет о белом мужчине в возрасте от 30 до 40 с небольшим лет. Я считаю, что он перебивается случайными заработками, если вообще имеет работу. Как мне кажется, он, скорее всего, живет со своими родителями или сильно зависит от родительских денег, и у него в жизни нет романтических увлечений». В Клохоме вы сказали, что убийца может быть импотентом, сказала Брнетт в синем костюме. Это действительно оказалось так. Да. Есть какие-либо описания внешности убийцы? спросил ещё один журналист. Пока что никаких. Кейт посмотрела прямо в объектив телекамеры. У нас есть запись камеры видеонаблюдения на заправке, на которой видно, как кто-то возится с машиной жертвы. И мы работаем над тем, чтобы распознать его лицо. Что было неправдой, однако убийца этого не знает. Вверх взметнулись десяток рук, и Кейт ответила ещё на несколько вопросов, в основном повторяя уже сказанное. Каким образом Ричардсон связался со своим подражателем? Перекрывая шум вопросов, громко выкрикнул сзади низкий голос. Кейт остановила взгляд на высоком каренастом мужчине с тёмными волосами в очках в коричневой оправе. Помолчав немного, она сказала: "Мистер Норт, вы уже давно варитесь в этом котле и должны знать, что я не могу раскрывать детали". Мазур полностью сосредоточил внимание на мужчине в конце зала. Мистер Тейлор Норт был тот самый журналист, кто так внимательно следил за этим делом. На первый взгляд, в нём не было ничего примечательного. Однако второй взгляд показал, что Норт пристально следит за доктором Хейден. Вы можете рассказать подробнее, что есть на видеозаписи с заправки, спросил Норт без комментариев. Когда вас привлекли к расследованию первого дела, вам потребовался почти год, чтобы схватить Тричерсона. За то время, что вы возглавляли расследование, погибли ещё три женщины, сказал Норт. Вы действительно считаете, что способны раскрыть это дело? Сколько ещё невинных женщин должно умереть, прежде чем вы его расколите? Это чисто риторический вопрос, не поведя бровью, спросила Кейт. Нет, я хочу знать, настаивал журналист. Лучше меня никто не сможет раскрыть это дело, медленно выдохнув, сказала Кейт. Улики вывели меня на Чарльза Ричардсона. Улики ведут меня и на этого убийцу. Я настоятельно советую всем водителям, путешествующим по автостраде, тщательно проверять свою машину перед выездом. Я здесь для того, чтобы позаботиться о том, чтобы больше не погибла ни одна женщина. Что вы чувствуете, вернувшись в Техас, в Сан-Антонио, с вызовом бросил Норт? Вы бывали здесь после того, как тут расстреляли вашего отца, у вас на глазах и ранили вас. Кейт не вздрогнула, даже не моргнула, но Мазер увидел, как её правая рука стиснула кафедру с такой силой, что побелели пальцы. Это не имеет никакого отношения к тому, что мы обсуждаем сегодня. Вас не беспокоит то, что человек, стрелявший в вас, может повторить всё снова, настаивал Норт. Нет. Он никак не связан с делом. Кейт Хейден внешне демонстрировала холодную отрешённость, но Мазур видел, что она по-прежнему крепко держится за кафедру. Посыпались новые вопросы, в том числе несколько от Норта. Однако всем, кроме Мазура, Кейт казалась непоколебимой, словно скала. Журналисты задавали вопросы по большей части, повторяя уже сказанное. Кейт отвечала всем, не выказывая никаких признаков недовольства. После того, как пресс-конференция закончилась и журналисты освободили зал, Мазур повернулся к ней. «Что это Норт так к вас вцепился? И откуда у него такие сведения о вас?» Хейден аккуратно сложила бумаги. «Мистер Норт — мой самый горячий поклонник в средствах массовой информации. Он надеется на то, что если достаточно серьёзно меня оскорбит, я сорвусь и выдам ему по полной». Мазру захотелось узнать, где она прячет свои чувства. Он видел её реакцию во время пресс-конференции и знал, что на самом деле чувства никуда не делись. Определённо. Он быстро сюда добрался. Норт следит за всем, что происходит на трассе. Убийство Глории Санчес сразу же привлекло его внимание. Подозреваю, он находился где-то неподалёку. Ему известно, что всеми делами занимаюсь я. Он вас не донимает? Я бы так не сказала. Просто у него талант находить оголённый нерв. Однако я не доставлю ему удовольствия и не сорвусь. Мазур поймал себя на том, что ему всё больше и больше нравится профессионализм Кейт. А что насчёт слов о том, будто мы работаем над распознаванием лица с видеозаписи? Никакого лица у нас нет. А я и не говорила, детектив Мазур, что никогда не лгу журналистам. Мне хорошо известно, какие признаки выдают ложь, поэтому я прекрасно владею искусством обмана. Я тоже умею играть в эту игру. Вы сыграли отлично, Кейт, покачав головой, он улыбнулся. Хейден взглянула на часы. Кто присматривает за палёным телефоном с места преступления? Колхум. Она поставила его на подзарядку и позвонит, если на этот номер поступит новое сообщение. Хорошо. «А теперь, думаю, пришло время наведаться в гости к Уильяму Болдри», — предложила она. «Посмотреть, что у него на уме». «Сможете?» — спросил Мазур. «Разумеется». Склонив голову на бок, детектив внимательно изучил выражение её лица. «Кейт, а это правда или ложь?» «Неважно. Дело нужно сделать». За всю дорогу в противоположном конце города к дому Вильяма Болдри Мазур не сказал Кейт ни слова. Та была рада возможности в тишине обдумать то, что произошло на пресс-конференции, и определиться со своими мыслями по отношению к Болдри. Кейт было крайне неприятно снова встречаться с убийцей своего отца, однако её чувства не имели никакого отношения к тому, как она выполняет свою работу. Они остановились перед большим каменным домом. Говорить буду я, предупредил Мазур. Но я его знаю. Вести разговор должна я. Вы знаете его слишком хорошо. Вы не будете к нему непредвзяты, сколько бы раз ни повторяли это вслух. Я объективна и могу совладать с собой. Это моё дело, говорить буду я. В его словах прозвучала сталь, что дало Кейт возможность сделать паузу, хорошенько подумать и признать его правоту. Поднявшись на крыльцо, Моazor позвонил в дверь. Мелодичный звон разнёсся по всему дому. Зазвучали шаги, за ними последовали щёлчки нескольких замков, и наконец дверь открылась. На пороге стояла молодая женщина, невысокая, лет 30 с небольшим. Её светлые волосы были забраны в тугой пучок на затылке. Она была в чёрной блузке и брюках. "Чем могу вам помочь?" спросила женщина. "Я хочу видеть мистера Болдри." сказал Мазур, протягивая свой значок. В настоящий момент он в Нью-Йорке, ответила женщина, и вернётся только через 2 недели. Когда уехал? спросил Мазур. Неделю назад. Есть номер телефона, по которому с ним можно связаться? не сдавался он. Женщина стояла прямо, как фонарный столб, однако вскинутый подбородок говорил о том, что она нервничает. Я не уполномочена давать какие-либо сведения, но могу передать ему ваше имя и телефон, когда он позвонит. Кто вы такая? спросил Мазер, протягивая ей свою визитную карточку. Дом работницы мистера Болдри, Элизабет Лопес. Пусть мистер Болдри перезвонит мне, как только он с вами свяжется. Да, сэр. Женщина собралась была закрыть дверь, однако Мазур выставил ногу, не давая ей это сделать. Передайте мистеру Болдри, что он пожалеет, если заставит меня ждать слишком долго. Побледнев, женщина кивнула и закрыла дверь. Тео спустился с крыльца, чувствуя, как у него пульсирует жилка на подбородке. Он окинул взглядом просторный дом. Похоже, Болдри встал на ноги. Деньги его родителей, сказала Кейт. Полагаете, он действительно уехал в Нью-Йорк? спросил Мазур. Нет. Уильям терпеть не может толпу. В школе его выводили из себя заполненные учениками коридоры. Нью-Йорк последнее место, куда он отправился бы. Где ещё он может быть? У Болдри есть брат Джеб, живёт за городом, сказала Кейт. Возможно, знает, где его брат. Других родственников нет. Насколько мне известно. Давайте заглянем в гости к этому джебу. Через двадцать минут они подъехали к дому джеба Болдри, стоящему на обширном ранчо в двадцати милях за городом. Кипарисы обрамляли утрамбованную дорожку, ведущую между каменными колоннами, к арке входа. «Похоже, денег у семьи больше, чем я предполагал», — заметил Мазур. Отец братьев заработал деньги на нефти в Хьюстоне. Мудро вложил их в недвижимость. Потом они перешли к Джебу, унаследовавшему деловую хватку отца. Он избежал последствий обвала рынка в 8 году, после чего скупил за бесценок акции, которые вскоре снова взлетели в цене. Если хотите сделать прибыльные инвестиции, обращайтесь к нему. Единственная моя инвестиция квартира в Чикаго. которую я никак не могу продать. Мне не нужно то, что я не могу посмотреть и потрогать. А как насчёт вас? Я играю на рынке. Готов поспорить с вашими мозгами, вы угадываете все тенденции. Случается. И как намереваетесь поступить со своими миллионами? Это вызвало у неё улыбку. Понятия не имею. Ну, начнём с того, что от миллионов просто так не отмахиваются, помолчав, сказал Мазур. Главное удовольствие мне доставляет работа. Сплошная работа и никаких развлечений, он покачал головой. Но как так можно? Я первая готова признать, что жизнь у меня очень скучная. Если вам нужны развлечения, поищите кого-нибудь другого. Мазур позвонил И они молча подождали, когда входная дверь откроется. Оба показали свои значки. Агент Хейден к мистеру Болдри. Будьте добры, подождите минутку. Женщина ушла и вернулась. Он ждёт вас в кабинете. Сюда, пожалуйста. Они прошли по полированному мраморному полу подаркой, ведущий в просторный зал. Большие окна выходили на пышную лужайку. Женщина провела их через гостиную в кабинет. Джеб Болдри встал и вышел из-за большого резного письменного стола. Его взгляд остановился на Кейт. Последний раз мы с вами виделись, когда выносили приговор моему брату. Да, подтвердила та. Кейт сочувствовала семье Болдри, которой здорово досталось после преступления, совершённого Уильямом. Болдри старший умер через год от инфаркта, а ещё через 5 лет рак свёл в могилу миссис Болдри. Я так понимаю, вы пришли насчёт Уильяма. Да, сказал Мазур. Он здесь? Вот уже несколько месяцев, как у меня нет от него никаких известий. Наша семья почти не общалась с ним с тех пор, как он попал в тюрьму. Вы встречались с ним в этом году? спросила Кейт. Встречался. И Уильям стал теперь другим человеком, Кейт. Он больше не тот не уравновешенный подросток, каким был. Наш отец позаботился о том, чтобы в тюрьме им занимались врачи. Уильям больше не сделает вам ничего плохого. Кейт сделала над собой усилие, чтобы скрыть свои чувства, однако оказалось, что сделать это значительно труднее, чем она полагала. Ваш брат не упоминал доктора Хейден, спросил Мазур. Джеб шумно вздохнул. Мать навещала Уильяма в тюрьме? Я был этому не рад, но он её сын. И она не могла его бросить. Говорила, что Уильям постоянно вспоминал про вас. Что именно, спросила Кейт. Отчаянно жаждал связаться с вами, привлечь ваше внимание. Я не виню вас в том, что вы избегали любых контактов с ним, однако Уильяма это глубоко задевало. По-моему, не нужно объяснять, почему у меня не возникало желания общаться с ним. Джеб помолчал, очевидно обдумывая смысл своего замечания. Когда Уильям застрелил вашего отца, мы все были просто разбиты. Наша семья скорбела вместе с вами. Сомневаюсь в этом. Никто не пожалел родственников убийцы, никто. Я бился много лет, чтобы оставить в прошлом совершенное Уильямом преступление. Сам я ни в чём не повиннился, но тоже был наказан. Кейт не собиралась ввязываться в спор относительно того, кто страдал больше. Где сейчас Уильям? Полагаю, у себя дома. Именно там он, по сути дела, и укрывался с тех пор, как вышел на свободу. Когда мы к нему заехали, дома его не оказалось, сказал Мазур. У вашего брата есть ещё какое-либо жильё? Есть ранчо в 50 милях к западу от города. В детстве Уильям никогда особо не любил бывать там, но, на мой взгляд, это единственное место, куда он мог отправиться. «Почему вы о нём спрашиваете?» «Вильям пытался с вами связаться?» «Его имя всплыло в ходе расследования», — объяснил Мазур. «Мы просто хотели с ним поговорить. Мы полагаем, он может обладать важной информацией». Кейт сообразила, что он сознательно не упоминает про убийство, понимая, что это заставит замкнуться человека, беспокоящегося о неладах с законом. «Ничем не могу вам помочь. Можете проверить ранчо». После смерти мамы там никто не живёт. Это она больше всех любила там бывать. Но я могу дать вам ключи и разрешение осмотреть дом. Будем крайне признательны. Вы собираетесь арестовать Вилььема? В настоящий момент мы просто хотим поболтать с ним. Мазур говорил гладко, представляя всё так, будто они хотели просто дружески поболтать с Вилььемом Болдри, а о всяких пустяках. Вернувшись к письменному столу, Джеб достал из среднего ящика ключ. Место непритязательное. Родители жили там до того, как папа заработал большие деньги. Возможно, именно поэтому оно сейчас нравится Уильяму, напоминает о тех временах, когда всё было иначе. Мазор взял ключ. У вашей семьи есть какое-нибудь жильё в Нью-Йорке? Нет, Джеб наморщил лоб. Весь наш бизнес сосредоточен в Тихосе. А почему вы спросили? Мазур потряс зажатым в кулаке ключом. Не знаю. Нью-Йорк большой город. Такому человеку, как Уильям, было бы легко там затеряться. Это последнее место, куда Уильям отправится, решительно произнёс Джеп. В таком случае, почему его домработница Элизабет Лопес сказала нам, что он в Нью-Йорке? спросил Мазур. Она ошиблась, сказал Джеп. Не буду с вами спорить. Если Уильяма нет на ранчо, где ещё он может быть? Этого вам никто не скажет. Уильям Хитёр. Он знает, как регистрировать фиктивные компании, владеющие различной собственностью. Если он не хочет, чтобы его нашли, найти его будет непросто. Мазур ехал по шоссе Техас 173. Зажатому с двух сторон зелёными полями, чахлыми деревьями и бесконечными ограждениями из колючей проволоки, Кейт молчала. На небе высыпали звёзды. За окном мелькали фермы и хозяйственные постройки. Изредка встречались другие машины, но по большей части шоссе оставалось пустынным. 20 минут спустя они подъехали к въезду на Ранча Болдри. обозначенному двумя каменными столбами и железной перекладиной с табличкой Ферма каменная лошадь. Поднимая пыль, машина проехала ещё 10 миль по грунтовой дороге, которая привела к одноэтажному дому, построенному больше 100 лет назад. Крытый железной крышей дом был окружён со всех сторон верандой. С обеих сторон торчали кирпичные печные трубы. В доме царила полная темнота, и единственное движение производил ветер. Шолестящие ветвями деревьев вокруг газона для лошадей. Не глуша двигатель, Мазур направил свет фар на дом, и они с Кейт вышли из машины. Достав пистолет, детектив в первом поднялся по пяти каменным ступеням, ведущим на крыльцо. Хейден также достала пистолет, и они встали по обе стороны от двери. Болдри, постучав кулаком в дверь, окликнул Мазур: "Открывайте!" Полиция Сан-Антонио. Ответом ему была тишина. Похоже, в доме никого не было, но мудрый полицейский прекрасно знает, что за каждой дверью его может ждать опасность. Погружённый в темноту дом и человек, не желающий, чтобы его нашли, создавали готовый сценарий для неприятностей. Мазур ещё раз постучал в дверь, затем нажал на ручку. Ручка повернулась. «В здешних краях не запирать входную дверь — обычное дело», — заметила Кейт. «Я всегда относился с подозрением к незапертым дверям». Подняв пистолет, Мазур толкнул дверь. По-прежнему тишина. В свете фар, проникающих в дом, детектив нашёл выключатель и зажёг свет в прихожей и гостиной. Выложенный красновато-бурой плиткой пол вёл в кухню в глубине дома». Над камином висели два ружья. Пол согревали выцветшие красные ковры с индейскими орнаментами. Стену украшали оленьи рога. Сбоку стоял большой телевизор. "Вильям Болдри", ещё раз окликнул Мазер. "Полиция Сан-Антонио". Ответа не последовало. "Оставайтесь здесь", распорядился Тел. Он медленно двинулся вперёд, постоянно оглядываясь вправо, влево и вверх на потолок, осматривая кухню, кабинет и две спальни. Всё чисто, крикнул Энн Кейт, крепко сжимая пистолет, та прошла вглубь дома, разглядывая пейзажи маслом на стенах. Дорогие бронзовые люстры, красивый орнамент, выложенный плиткой на кухне. Пусть место Болдри уехало из этого дома много лет назад, но здесь явно недавно был сделан дорогой ремонт. Я в спальне справа, окликнул Мазур. Взгляните, что я нашёл. Кейт нашла детектива перед письменным столом. На столе в рамке стояла фотография Уильяма и Кейт, сделанная ещё тогда, когда они встречались. Оба улыбались. Уильям обнимал Кейт за плечо, а она прижималась к нему. Он вас не забыл, заметил Тео. Эта фотография была сделана ещё когда мы учились в школе. Но стекло недавно протёрто, и стоит она лицом к кровати. У Кейт не было желания трогать рамку и вообще приближаться к фото. Я помню этот снимок. Он был сделан на концерте Валома. Она взглянула на руку Уильяма, крепко стиснувшую её плечо. Мне тогда пришлось буквально вырываться из его объятий. Как он на это отреагировал? Очень расстроился. Хотел знать, почему я так холодна с ним. Он ведь только хотел показать, как меня любит. Вильгельм заказал мне ужин. Я не была голодна, но он настоял. А когда я не стала есть, расстроился. Вильгельм постоянно приставал ко мне и говорил, что я не права. Скорее после этого мы с ним расстались. У неё по спине пробежали неприятные мурашки, но она прогнала их прочь. Здесь есть что-либо, что может указать на его причастность к убийствам. Во глаза ничего не бросается. Если мы собираемся обыскать ящики и шкафы, разумнее будет получить ордер. Достав телефон, Мазур сфотографировал снимок Болдри и Кейт. Но это может подождать. Я заметил за домом сарай. Хочу заглянуть в него. Конечно. Кейт последовала за ним, радуясь возможности покинуть эту комнату и выйти на свежий воздух. Тео достал из багажника фонарик, и они прошли вдоль дома по усыпанной щебнем дорожке к большому сараю. Детектив держал пистолет на готове и постоянно водил фонариком из стороны в сторону. Когда они подошли к сараю, Кейт отошла в сторону, а Мазур раздвинул большие ворота. Он посветил внутрь, ища малейшее движение, предупреждающее об опасности — Но всё было неподвижно. Не было слышно ни звука. Детектив направил луч света на старый красный пикап, судя по виду, производства сороковых годов. "Вель ему всегда нравились старые машины", заметила Кейт. "И у его отца также имелась большая коллекция. Плюс старых машин в том, что у них нет встроенной системы геолокации, поэтому отследить их передвижение невозможно". Приблизившись к пикапу, Мазур посветил в кабину. Если Вильяма здесь нет, где он может быть? Не знаю. Брат сказал, что у него полно недвижимости. Они вышли на улицу, задвинув за собой ворота. Мазур обвёл взглядом бескрайние поля, простирающиеся до самого горизонта, и покачал головой. Искать его будет всё равно, что искать иголку в стоге сена. Час спустя Мазур высадил Кейт перед агентством проката машин. Сотрудник встретил её широкой улыбкой, и она заставила себя улыбнуться ему в ответ. Увидев широкий выбор машин, сначала хотела взять белую, но, вспомнив насмешливое замечание Мазура, остановилась на красной. Едва ли это можно было считать вызовом, хотя она сама почувствовала себя бунтарём. Приехав в гостиницу, Кейт поднялась прямиком к себе в номер, открыв дверь, застыла на пороге. Волосы у неё на затылке встали дыбом. Обыкновенно она просила, чтобы у неё в номере не убирали, так как терпеть не могла вторжения в своё личное пространство. Однако сегодня она забыла предупредить дежурного администратора. Положив руку на пистолет, Кейт прошла в номер и первым делом заглянула в шкаф, затем под кровать. Ничего. Войдя в ванную, она взялась за занавеску душа. У неё заколотилось сердце, причём она сама не смогла бы объяснить почему. крепче ухватив пистолет, Кейт отдёрнула занавеску. Ничего. Она закрыла глаза. Ничего хорошего Хайдану. Ничего хорошего. Списав всё на усталость и напряжённую работу, Кейт решила совершить пробежку. Для неё лучшим лекарством от тревоги были пот и свежий воздух. Кейт быстро переоделась, обыкновенно, она не брала с собой на пробежку оружие. Громоздкий тяжёлый пистолет натирал ей кожу. Однако сегодня агент решила смириться с неудобством. Закрепив кубору на поясе и на спине, она скрыла её под просторной футболкой. Ночной воздух бодрил прохладой. Подросткам до трагедии, разбившей жизнь семьи, Кейт частенько бегала по вечерам. Ей нравилось одиночество. Однако сейчас на неё давили тревога и стресс. Захватив телефон, Кейт вставила в уши наушники и спустилась вниз. Кивнув женщине за стойкой, вышла на улицу. Пробежка началась в медленном темпе, но уже через считанные минуты пот капельками покрыл лицо Кейт и промочил насквозь её футболку. Большинство улицы и зданий не изменились за 17 лет. Конечно, какие-то заведения сменили хозяев, однако в целом всё оставалось таким же. Нахлынули воспоминания из прошлого. Кейт вспомнила, как гуляла по этим улицам с отцом, матерью и братом, до того, как по гипотеце они были счастливы. Именно отец был тем связующим клеем, что держал их вместе, и без него семья развалилась. Взгляд Кейт остановился на месте слишком хорошо знакомом ей. Задыхаясь, она перешла на шаг и положила руки на пояс, приближаясь к переулку, который никогда не сможет забыть. Обычно Кейт ездила на занятия в шахматный кружок одна, но в тот вечер отец вызвался её отвезти. Когда она вышла на улицу, было уже темно. Она увидела стоящего у машины отца и направилась к нему. И в тот из темноты появился Уильям. Увидев отца Кейт, он колебался мгновение, затем поднял пистолет. Отец не успел ему помешать. Хлопок выстрела прозвучал громко. Кейт вздрогнула. Время замедлило свой бег. Каждая деталь проступила со всей отчётливостью. Отец упал на колени, смотрит на неё. У него в глазах шок, гнев, страх. Он беззвучно шевелит губами. Беги. Дуло пистолета направляется в сторону Кейт. Её жизнь замирает. Уильям стреляет. Первая пуля попала ей в бедро, пройдя насквозь через мягкие ткани, от удара Кейт упала на колени. Следующий, прогремевший сразу же выстрел отправил пулю ей в лицо. Она опрокинулась на взничью землю. Уильям так и не сказал ни одного слова. Впоследствии Кейт узнала, что раны в лицо могут сильно кровоточить и нередко выглядят страшнее, чем в действительности. Наверное, потерявшее сознание, залятая кровью, она показалась Уильяму мёртвой. Следующее её воспоминание вой сирен и Уильям проклинающий её: "Зачем ты вынудила меня это сделать?" Резкий сигнал клаксона вернул Кейт к действительности. Оглянувшись по сторонам, она увидела, что многие удивлённо смотрят на неё. Опустив голову, агент развернулась и побежала обратно к гостинице. Когда она добежала туда, волосы и футболка были мокрыми от пота. Хейден вошла в вестибюль, и внезапно ей остро захотелось принять горячий душ и смыть с себя пот и воспоминания. Она нажала кнопку вызова лифта, и вдруг её окликнули сзади. «Кейт!» При звуках знакомого голоса Кейт напряглась. Облачившись в эмоциональные доспехи, она обернулась и увидела приближающегося брата Митчелла. Они не виделись уже лет 5. Митчелл оставался таким же высоким и подтянутым, однако после смерти жены он выглядел каким-то уставшим. В его чёрные волосы вплелись серебристые нити. В свете люминесцентных ламп сверкнула приколотая к груди звезда Техасских ренджеров. В руке он держал фетровую шляпу. Кейт потёрла затылок. "Здравствуйте, Митчелл. Всё в порядке?" "О, мама, всё хорошо. Как ты меня нашёл?" "Увидев тебя в новостях, я рассудил, что ты остановилась недалеко от управления полиции. Заглянул туда и представился." Кейт ощутила раздражение. "И тебе выложили всё на блюдечке? Как никак я рейнджер. У меня много знакомых в полиции." "И всё-таки ей было не по себе." Ты прав. Мама также видела тебя в новостях. Она знает, что ты в городе. Кейт ощутила укол вины. Я ей позвоню. Минчел провёл рукой по кожаной ленте с серебряными заклёпками своей шляпы. Почему ты к ней не заглянула? Визиты в родительский дом, где по-прежнему жила мать, будоражили неприятные воспоминания. Когда у Кейт бывало свободное время, она приглашала мать навестить её там, где она останавливалась. Та всегда соглашалась и никогда не требовала от Кейт приехать к ней домой. Я сказала, что позвоню ей, и я позвоню. Пусть её брат и обучен ведению допросов, но она мастерски владеет искусством уходить от ответов. Митчелл уставился себе под ноги, затем снова поднял взгляд. Почему ты остановилась в гостинице, а не дома у мамы? Ничего хорошего из этого не получилось бы. Почему? Митчелл шагнул к сестре, грозно возвышаясь над ней. Однако Кейт играла с ним в эту игру с раннего детства. Не двинувшись с места, она покачала головой, ощутив прилив старой горечи. Мне не интересно воскрешать прошлое. Митчелл провёл пальцем по краю шляпы. Какое-то время он молчал. Я точно не помню, что говорил после смерти отца, но знаю, что это была грязь, и мне следовало уже давно попросить у тебя прощения. Смерть Сьерры заставила меня намного и взглянуть по-другому. Ты говорил, что я сама нажала на спусковой крючок. Кейт скинула подбородок. Сдвинув бровь, Мичел тяжело вздохнул. Я был молод, зол. Мне было больно. Я не хотел, разумеется, хотел, иначе зачем говорил? В горле у неё застряли непролитые слёзы. И я только хочу сказать Кейт, что сожалею о случившемся. У неё перед глазами по-прежнему отчётливо стоял их последний разговор перед её отъездом в университет. Ненависть в глазах брата, ярость, обволакивающая каждое его слово. Я позвоню маме. Всё остальное не нужно. «Нужно, Кейт», — Митчелл стиснул зубы. «Почему, Митчелл? Почему по прошествии семнадцати лет это вдруг стало нужно? Складки в уголках его глаз и рта стали резче. Ему было тридцать восемь лет, но выглядел он на десять лет старше. Я был неправ, и я хочу, чтобы ты это знала. Если Митчелл рассчитывал на то, что его извинения воссоздаст какие-то семейные узы, он ошибался». Кейт оценила его попытку, однако она не могла принять его прощение, поскольку сама не могла себя простить. Спасибо за твои слова. А теперь мне пора идти. Мне завтра рано вставать. Ты близка к тому, чтобы схватить этого сымаритянина. Чувства оставались для них под запретом, однако почему-то тема убийства показалась безопасной. Мы ждём результатов баллистической экспертизы. «Ответ я должна получить завтра или послезавтра?» «Мазур — хороший полицейский. В наших краях он недавно, но дело своё знает». Странно, но хороший отзыв брата о Мазуре Кейт очень приятно было слышать. «Отрадно это сознавать». Митчелл достал из бумажника визитную карточку. «Если я буду тебе нужен, позвони». Кейт щёлкнула пальцем по карточке. Её раненые чувства подождут. «Ответ». Она понизила голос. Пусть брат и козёл, но у него репутация хорошего полицейского. Жертва была знакома с Уильямом Болдри. Что? Чёрные глаза впились ей в лицо. После освобождения из тюрьмы Уильям работал в автосалоне Санчесов. Мы со следователем Мазуром ездили к нему домой. Домработница сказала, что он в Нью-Йорке. Это не в его духе. Мичел покачал головой. Да, ты прав. Поэтому мы заглянули к его брату и на ранчо рядом с Мединой. Уильям нигде не оказалось. Господи, Кейт. И ты одна бегаешь ночью, а этот тип где-то рядом. Мне уже приходилось иметь дело с такими, как он. Но раз Уильям бродит где-то рядом, может быть, ты уговоришь маму уехать к тёте Лидии. Мичел стиснул шляпу с такой силой, что смял поношенные поля. Мама не уедет из города до тех пор, пока не увидится с тобой. Поговори с ней. Убеди её уехать. Поговори с ней сама. Я веду расследование. Попробуй поговорить. Но ты всё же повидай её, сказал Митчелл уже мягче. Мама тебя любит. Его слова укололи больнее любого оскорбления. Я поговорю с мамой. Чем я могу тебе помочь? А у меня даже нет никаких доказательств того, что это был Уильям, сказала Кейт. Глорию Санчес мог убить и кто-то другой. Ты умная, и разберёшься, в чём дело. Папа говорил, у тебя дар. Если существует какой-то алгоритм, ты его обязательно увидишь. Усталость усилила сомнения. Недостаточно одного предчувствия, чтобы подозревать Уильяма. Нужны конкретные факты. Просто присматривай за мамой. Позвоню ей завтра. Казалось, Митчелл хотел что-то добавить, однако в конце концов только тряхнул головой. Обязательно позвони, если тебе что-либо понадобится. Обещаю. И я искренне сожалею о том, как себя вёл. Знаю, что временами со мной бывает тяжело. Но мы с тобой родные люди. Кейт понимала, как трудно её брату было сделать подобное признание. Я могу записать: "Временами со мной бывает тяжело" на плёнку. Из этой фразы получится хороший сигнал для телефона. Митчел несколько расслабился, однако о том, чтобы кто-то из двоих улыбнулся, пока что не было и речи. Для этого нужно выпить несколько банок пива. Буду иметь в виду, сказала Кейт. Береги себя, Кейти. Это тоже, Митчел. Райман Дрекслер никак не ожидал, что его жизнь так стремительно превратится в полное дерьмо. Он по-прежнему не мог свыкнуться с тем, что из-за долбанных полицейских и Кейт Хейден потерял свою милую Сару. Никто его не понимал. Въехав в Нью-Мексико, убийца завернул на стоянку для дальнобойщиков. Пряча лицо, купил бритву и ножницы, зашел в туалет, где принял душ, обрился наголо и сбрил бороду. Одевшись, натянул на голову поношенную бейсболку, которую выудил из корзины с забытыми вещами. Мимо проходили другие водители, но на него они не обращали внимания. Не он первый изменял свою внешность в таком месте. Бросив бритву и крем для бритья в сумку, Дрекслер вернулся к своей машине. Смотреть в зеркало заднего обозрения провёл ладонью по гладкой макушке. К новой внешности нужно ещё будет привыкнуть». и он сомневался, что без бороды собственное лицо когда-нибудь ему понравится. «Твою мать, чувствуешь себя голым!» Истощённый Дрэкслер ещё час ехал на юг, пока усталость, наконец, не вынудила его остановиться. Поставив машину на пустынной стоянке у съезда с шоссе, он закрыл глаза, чтобы немного вздремнуть. Проснувшись, взглянул на часы и обнаружил, что проспал десять часов. Давай, мать. Какое-то раздирающее внутренность мгновение, ему казалось, что его заметили и вызвали полицию. Выбравшись из машины, он быстро справил нужду и поехал дальше. Впереди показался дорожный знак: "Добро пожаловать в Техас. Ведите себя на дороге дружелюбно, как это принято у нас в штате". Когда его машина пересекла границу штата, Дрекслер наконец расслабился и, откинувшись назад, опустил стекло. Тёплый воздух доставил ему наслаждение. Он устал от снега и мёрзлой земли. Ласковое тепло Техаса манило его. Он ещё никогда никого не закапывал в пустыне. Взяв пакет с недоеденными пончиками, обсыпанными белой пудрой, Дрекслер отправил в рот один целиком. Пончик успел зачерстветь, однако глоток кофе помог проглотить его. Сочетание сахара и кофеина попало в цель, придав ему необходимые силы. Включив радио, Дрекслер надавил на педаль газа. Ещё восемь часов в пути, и он окажется в Сан-Антонио.